Разобьюсь! Почему, когда прикоснешься к горячему, можно обжечься? Очень хороший вопрос. Ты ведь уже знаешь, что все предметы и вещества состоят Из микроскопических частиц Они настолько малы, что увидеть их можно Только с помощью ну, специальных э, Приборов, микроскопов Частицы находятся в постоянном Движении, но их скорость бывает Разной. Вот смотри, при нагревании Она резко, эта самая скорость Возрастает Например, в холодном утюге Скорость частиц невысокая Но стоит только включить утюг И дать ему нагреться Как скорость сразу же увеличивается во много раз И если прикоснуться к К разогретому утюгу или дотронуться до раскаленной головешки костра, то быстро движущиеся частицы горячей поверхности заставят частицы нашего тела двигаться так же быстро. Именно это внезапное ускорение частиц и вызывает резкую боль По этой же причине на коже может оставаться след ожога Если ожог сильный и поврежденной оказалась большая поверхность кожи Это может быть не только больно, но и очень опасно для жизни человека Запомни это В таком случае нужно срочно обратиться к врачу А если я только кончик пальца чуть-чуть обжег? Ха -ха! Ну, с этим можно справиться и дома, самостоятельно Только действовать нужно правильно Смотри, вот некоторые думают, что обожженное место надо сразу смазать маслом Но делать этого не стоит Да, ожог появился из-за прикосновения к предмету с высокой температурой Значит, чтобы уменьшить боль и успокоить обожженное место Нужно его охладить в первую очередь Лучше всего э, прохладной водой Но все же надо быть осторожным и внимательным Чтобы не получить болезненного ожога